Авилова Лидия Алексеевна. Сирень цветет. Сирень цветет. Пышная, душистая. По вечерам воздух наполнен ее ароматом. Цветов так много, что кусты издали кажутся совсем лиловыми. И кустов тоже много. Они разрослись вдоль всей изгороди, тянут ветвями в окна домов обступили балконы украсили его с обеих сторон гигантскими букетами пока сирень цветет еще ничего не жалко все только начинается ничего еще не прошло все впереди это ранняя молодость природы когда она уже красива и все еще много обещает на будущее когда цветет сирень, поют соловьи ночи темны но коротки Должно быть, солнце не налюбуется на землю, Оно медлит уйти и спешит вернуться. Хорошо весной жить тем, кто молод и счастлив. Природа и они — это одно целое. Природа и они знают, зачем цветет сирень, О чем поют соловьи, знают, почему каждый зеленый листочек, Каждая букашка радуется теплу и свету. Все, что молодо, счастливо и красиво, живет с весной одной общей жизнью, с радостью настоящей, с надеждой на будущее. Но в маленькой усадьбе, где так много сирени, живут одни старики, их трое. Егор Иванович, его жена Ольга Сергеевна и ее сестра Дуня. Дуня старая дева, ей 39 лет. Она называет себя старушкой, носит темненькие платья и беленький платочек на голове. Она маленькая, худенькая, у нее ровный матовый цвет лица, лучистые серые глаза, тоненький носик и черные волосы, которые видны только тогда, когда беленький платочек почему-либо собьется или же из-под него упадет до пояса густая коса. Ей 39 лет, а ей можно сдать не больше 25. Но и она, и все окружающие привыкли к мысли, что Дуня далеко не молода, что ее век прошел. Дуня живет у сестры с тех пор, как у Егора Ивановича был удар, и здоровье его настолько пошатнулось, что он уже не может управляться со своим хозяйством. Ольга Сергеевна давно хворает. У нее одышка от полноты, головокружение от полнокровия, и она редко встает с кресла, потому что ей всегда кажется, что у нее опухли ноги. Ей 50 лет, но на вид гораздо больше, и она приписывает это обстоятельство тому, что у нее много детей и очень слабое здоровье. Раньше Дуня жила у старой больной тетки, пока та не умерла. Еще раньше у вдового брата, пока его дети не поступили в закрытые учебные заведения. Еще раньше, совсем молодой девушкой она была сестрой милосердия и с тех пор привыкла носить на голове беленький платочек. Дуняша судьба за больными ходить. Бывало, скажут про нее родственники или знакомые. «Ведь поди ты, то туда, то сюда, а о себе и подумать некогда было, зато ей самой Бог здоровья посылает». И действительно, Дуня может похвастаться своим здоровьем. Она не знает простуды, утомления, недомогания. Она даже не бывает ни в духе, ее лицо всегда одинаково приветливо, глаза лучистые и сны. Случается, что ей не удается заснуть ночью. Или отзовут ее на село, где необходима скорая помощь. Или Ольге Сергеевне не заспится и покажется, что она серьезно занемогла. Дуня ни за что не приляжет днем. Чего еще? Удивляется она, если кто-нибудь предложит ей отдохнуть. Разве ночи-то больше не будет? Последняя была. Ольга Сергеевна очень ворчлива. Она может брюзжать целыми часами, и это доставляет ей удовольствие. Она перебирает все неудачи и невзгоды своей жизни, точно укоряя в них того, кто ее слушает. Жалуется на судьбу, на свои болезни, на своих окружающих, раздражается своими жалобами и часто переходит на личные обвинения и упреки. Егор Иванович боится этих излияний. Как мучительная операция, он знает, что жена всегда найдет достаточно поводов, чтобы наговорить ему самых неприятных и нелестных слов. Он знает, что во всех ее воспоминаниях ему будет отведена самая невыгодная роль. И поэтому едва лишь он заметит, что жена собирается завести свою песню, он старается воспользоваться малейшим предлогом, чтобы куда-нибудь ускользнуть из комнаты. И тогда, ковыляя опираясь дрожащей рукой на палку, он идет искать Дуню. И еще издали делает ей тревожные знаки. — Чего вы, Егор Иванович? — А, Олежка там чего-то! Вы не говорите, что я вас послал, а будто сами от себя. Дуня сразу понимает, в чем дело. Сестре нужен слушатель, и слушатель опытный, умелый, который помог бы ей и высказаться, и успокоиться. Люди обыкновенно жалеют тех, у кого нет личной жизни, а никто так горько не жалуется на жизнь, как те, кто жил лично для себя. И Дуня долго слушает воркотню и жалобы Ольги, и из ее длинных речей ей становится ясно, что ее сестра мученица, потому что послушалось сердце и вышла замуж. Муж ее обманывал, дети огорчали, теперь она стара и больна, и все считают это в порядке вещей. Никто даже не жалеет ее, никто не любит по-настоящему. И это за все ее жертвы, за все ее старания. Неправда, Оля, муж любит, дети любят, кратко возражает Дуня. Это возражение необходимо, но по внешности оно раздражает сестру. Чем они это доказывают? Я жила для них, а разве они для меня живут? Кто живет для меня? Так и должно быть, доказывает Дуня. Ты бы не хотела, чтобы было иначе. Ты радуешься за своих детей. Как наша мать радовалась за нас, так и должно быть. Странная справедливость сердится ольга сергеевна странная справедливость что мне только заботы до да горя а разве ты не была счастлива разве ты одиноко разве ты в чем нибудь нуждаешься много ты понимаешь вскрикивает ольга у тебя не было ни мужа ни детей у тебя даже зубы никогда не болели много ты понимаешь в жизни что берешься говорить ты не жила да это правда я не жила покорно подтверждает Дуня. Уже третью весну встречает она в доме сестры. Третий раз цветет сирень, поют соловьи. Егор Иванович и Ольга Сергеевна точно оживают весной. Он проявляет даже некоторую заботу о своей наружности, которая когда-то была очень привлекательна, приводит в порядок волосы и бороду, редко показывается в халате, и как-то особенно молодцевато выпрямляется и подергивает больной ногой. На лице его часто блуждает мечтательная улыбка, и он любит вспоминать эпизоды из давно минувших лет. Но рассказать то, что ему хотелось бы рассказать, некому. Случается, что он пробует пооткровенничать с Дуни. «Вот я вам расскажу сестрица, — говорит он. Вы не думаете, что я тогда уж был женат? Нет, Боже, сохрани! Я тогда еще и не знал, какая такая у меня жена, и поэтому за грех не считаю. Знаете пословицу? Быль молодцу неукор. ну так вот. Жили мы тогда в губернском городе, и вот, слышим, приехал к нам цирк. Звери, клоуны, лошади. Все как должно быть, ну и наездница. Одна худая такая, вертлявая, волосы рыжие, пушистые. такая черт ее знает, ядовитая. Я страсть таких женщин люблю. С ними вот как держи ухо востро. Проведут, обманут, надуют, вокруг пальца введут, да еще насмеются. И жестокости в них, и Алчность и бесстыдство столько, что привыкнуть нельзя. Каждый раз дивдаешься, ну и лобки, и хитры, словом, занимательнее не надо. Тут и красота значения не имеет. Я, знаете, узнаю таких женщин по одной повадке, и глядит она, и двигается как-то особенно, одним взглядом, одним движением. Так сразу свою хищную натуру и выдает. Да, если она к тому же умна, ну, хоть погибать из-за нее и то не жалко. Как увидал я эту наездницу, рыжую, батюшки. Ольга на снотях была и в цирк со мной не пошла. Уже она никуда не показывалась. Вдруг Егору Ивановичу становится почему-то неловко. Дуня глядит на него чуть-чуть смеющимися, ясными глазами, и этот взгляд заставляет его заметить свою оплошность. Твой рассказ он кончает торопливо, скомканно и весьма неправдоподобно. Ему досадно за свою рассеянность и экспансивность. До своей болезни он, конечно, не дал бы такого промаху. До болезни всего три года тому назад он чувствовал себя еще таким молодым, бодрым. Ему досадно и грустно. И так как он сознает, что Дуня не верит скромному и добродетельному концу его рассказа, он пускается на хитрость. И вообразите, сестрица, ничего этого не было. И я все это сейчас выдумал. Взял, да и выдумал и цирк, и наездницу рыжую. А вот вы и поверили, и попались. Он непринужденно смеется, и дуя ну, тоже смеется, и ласково говорит. «Вы, Егор Иванович, любите надо мной подшутить. И всегда так ловко и смешно». «Ловко!» — радуется Егор Иванович. «Ну еще бы! Уж вы такой! А какой я!» Уже совсем весело и задорно спрашивает больной. «Вы хороший, милый», убежденно отвечает девушка. Ольга Сергеевна радуется весне, потому что приближается время, когда в усадьбу приезжают гостить ее взрослые дети. Ей не будет скучно, и меньше будет времени думать о своих болезнях. Да и приятно сидеть на балконе или в саду, а не в душной комнате, слушать птиц, а не однообразный треск сверчка. А там, глядишь, начнут поспевать ягоды, а потом яблоки, груши, сливы. Целыми днями можно что-нибудь жевать, и не от скуки, как зимой, а с охотой, с удовольствием. Уже теперь поспела в прониках редиска. Егор Иванович каждое утро подносит ей две-три ветки сирени. Понюхай, мой друг, чудесно пахнет. Она нюхает, а потом отмахивает веткой комаров. Цветам она равнодушна. Когда солнце заходит, она боится оставаться на воздухе и приказывает затворить в доме все окна. Егор Иванович, по ее убеждению, тоже должен сидеть в комнатах. Но Егор Иванович иногда очень упрямый хитер, и случается, ему удается обмануть заботливость своей жены. Он знает, что Ольге Сергеевне достаточно малейшего повода, чтобы задремать, а затем заснуть так основательно, что даже в дальней комнате слышен ее тяжелый храп он пользуется этой способностью и старается усадить ее как можно удобнее и спокойнее сам он садится так чтобы загородить ее от света вызывается почитать ей вслух или мурлычет про себя какую нибудь песенку и едва только жена начинает дремать как он уже не спускает с нее глаз следит за ее дыханием первый резкий гортанный звук и он чувствует себя свободным. Когда цветет сирень, поют соловьи, и по вечерам воздух влажен и душист. По вечерам глубоко и свободно дышит вся природа, и тысячи чистых ароматных дыханий насыщают воздух. Каждый цветок, каждая блинка травы Согретая солнцем земля, мимолетное облачко, все веет чистотой, свежестью, теплом, прохладой и влагой. По вечерам цветы пахнут сильнее, а зелень, кажется, свежее и гуще. Егор Иванович выходит на крылечко, смотрит и слушает. Вспоминания душат его. Ему хочется рассказать кому-нибудь о прошлом, но рассказать некому. И ему становится грустно, и он начинает думать о том, как он несчастен и обижен, как несправедливо, что он стар и болен, когда он уже так привык наслаждаться жизнью, ему непонятно, что же будет дальше. Неужели он останется здесь навсегда с Ольгой и Дуней? Будет есть и пить только то, что ему разрешат, будет слушать, как ворчит или как храпит жена. А если сделать так, взять да и объявить сегодня же вечером, что ему необходимо съездить в город по делам. Необходимо и кончено. Эти бабы под предлогом его болезни совершенно забрали его в руки и обращаются с ним, как с малолетним. А он покажет им, что он совсем не нуждается в их опеке. Довольно с них, поцарствовали. Он уедет в город, а потом опять пойдет все по-старому, так, как было до его болезни. По двору из конторы идет Дуня, она еще издали увидела Егор Иванович и ласково, чуть-чуть лукаво улыбается ему. Эта улыбка сердит больного, он понимает ее значение. Тебе не позволяют выходить после захода солнца, а ты вышел, ты виноват. Довольно, поцарствовали. Мысленно с озоблением, повторяет Егор Иванович, и старается принять независимый, самостоятельный вид. «Вы из конторы, сестрица?» С нисходительным тоном спрашивает он. «О чем это вы там толковали?» «Я очень вам благодарен, что вы взяли на себя всю эту обузу, но теперь я избавлю вас от нее. Завтра я еду в город, а когда вернусь, то буду заведовать всем сам». Он ждет, что Дуня будет удивляться или возражать, но она остается совершенно спокойной и равнодушной. не невелика», — говорит она. «Достаточно было бы даже одного Финогеныча. На него можно положиться. Нет, я теперь сам!» Волнуется Егор Иванович. «Все сам! Завтра поеду в город по делам, а когда вернусь...» Дуня садится на ступеньку у его ног и ласкает собаку, которая непременно хочет лизнуть ее в лицо. «Завтра поеду в город!» Настойчиво, с дрожью в голосе повторяет больной. Она молчит. «Вы слышите, что я говорю?» Неожиданно вскрикивает Егор Иванович. «Я поеду! Я не хочу больше вашей опеки! Я не могу больше так жить! Я не болен! А меня сделали больным! Нарочно довели меня до такого состояния! Вам всем хорошо! Вам нравится такая жизнь! И ровно ничего, ничего больше вам не нужно! За что же я здесь пропадаю?» Злом сказать, не с кем! Всех отвадили! Кормят, как в больнице! И вы знаете!» Если я увижу еще горшок с простоквашей, я разобью его о чью-нибудь голову. Вы слышите, что я говорю? Дуня отталкивает собаку и поправляет на голове платок. «Слышу!» — коротко отвечает она. «Все горшки перебью, и сегодня же к ужину подайте мне вина, хорошо?» «Не распорядитесь насчет лошадей, хорошо?» Егор Иванович удивлен. Ему еще хочется сердиться, но предлога уже нет, хотя уступчивость Дуни кажется ему подозрительной. «Хорошо, хорошо!» – передразнивает он ее. «Вы на все согласны, потому что уверены, что Ольга меня никуда не пустит и вина мне не даст». «Так вы уезжайте так, чтобы она не знала, и вино можете пить, когда она не видит. А мне, Егор Иванович, все равно. Я теперь уеду от вас». Мне больше делать здесь нечего. Э, «Как так уеду? Как так нечего?» Пугается Егор Иванович. «Да ведь вы поправились, а мне здесь, знаете, тоже скучно. Ольга всегда ворчит, всем недовольна. Финогеныч тоже недоволен, что я вмешиваюсь в его дела. Да и экономка, и все. Пожила, пока нужно было, а теперь уеду и все вам передам. Меня в Крым приглашают». Я в Крыму никогда не была, а теперь там хорошо. В Крыму теперь уже не хорошо, в Крыму теперь жарко. Быстро, говорит Егор Иванович, Все равно вы поправились, а я жила здесь только для вас. Когда у меня нет дела, мне скучно. Зачем я буду жить зря, если я могу быть кому-нибудь полезной? Я не имею права жить без дела. Вот так раз, растерянно говорит Егор Иванович, Как же так? Не имейте права. У вас свои средства. Вы не бедная. Дуня терпеливо дергает головой. Это все равно средства. Задумчиво возражает она. Это совсем не важно. А видите, какая я здоровая, сильная. Вы как думаете? Разве это мне даром дано? Ну нет, не даром. Это указание. Указание? С недоумением повторяет больной. Непременно. «Разве мне лично моя сила нужна? Так неужели она только затем и дана мне, чтобы ей даром пропадать? Я не имею права жить без дела». В ее голосе слышится теперь убежденность и искренность. «А другие же живут?» – с торжеством возражает Егор Иванович. «Ведь это же гордость! Хотеть быть лучше других! Ага, вот я вас и поймал!» «Да я и не хочу быть лучше!» Тихо говорит Дуня, «Другим можно, а мне нельзя. У меня оправдания нет. Другие-то, да, они только тем, что существуют, что они есть. Сколько людям счастья приносят, Какое им нужно оправдание, если без того каждая минута их жизни дает радость и любовь? Вот они сами по себе и цены, и ничего им больше не надо. Живи и радуй других тем, что живешь среди них и это указание каждому человеку указано его место в жизни а мне нельзя без дела я больше ни на что не предопределена и если я не буду оправдывать своего существования мне будет стыдно жить она смотрит на свои руки прячет их складки платья и низко опускает голову какие пустяки какие пустяки Бормочет Егор Иванович, который ничего не понял из ее слов. Вы не замужем, и оправдываться вам совсем не перед кем. У меня, знаете, всегда был широкий взгляд. В нашем обществе слишком много предрассудков. А вот расскажите ко мне, покайтесь, зачем вам нужно оправдание? И почему это иначе вам будет стыдно жить? Ну-ка, ну-ка. В кустах сирени свистит соловей. А на небе, как раз против Дуни, загорается первая звездочка. В ближайшем пруду за садом кричат лягушки. Другим можно, а мне нельзя, тихо продолжает Дуня. Точно говорит не с Егором Ивановичем, а сама собой. Я сама по себе ничего не стою. А каково это знать, что ничего не стоишь? И есть, пить, заботиться о своих удобствах. Ах, какой это стыд, какой стыд! Нет, каждой жизни непременно должно быть оправдание. А ведь вы хорошенькая были, говорит Егор Иванович и хохочет. Разве я не помню? Пышечка такая, прихорошенькая. Вы как-то коленькие погостить приезжали, и я даже за вами приударил. А меня-то помните, какой я был? А, подождите, вот поправлюсь и опять за вами ухаживать буду. Дуня молчит, глядит на звезду, и обыкновенное ясно и спокойное лицо ее отражает какую-то внутреннюю тревогу. «Никогда я не была хорошенькой!» — неуверенно возражает она. «Разве такие хорошенькие бывают? И какое значение имеет красота?» «Помните, вы мне про наездницу рассказывали? Рыжая, ветлявая, ядовитая, жестокая. Жизни за нее не жалко. За такую-то не жалко». Вот, значит, какие нужны, а я никогда никому не была нужна, я сестра, если не я, так другая, и всем все равно, я или другая, и молодая была. А признайтесь, влюблены были? Ведь из-за любви и в сестры пошли, что, ведь поймал я вас? Егор Иванович лукаво подмигивает и грозит пальцем. Он не видит лица Дуни и не замечает, как вся ее фигурка съежилась, поникла. «А толкуете о каком-то оправдании жизни?» Смеясь, продолжает он, «влюбленный, вот это я понимаю. И чтобы осудить, ни-ни-ни, я, знаете, всегда широко смотрел, без предрассудков». Барна проснулась, испуганно докладывает горничная. Выбегая на крылечко, зовут вас, сердится, а ты скажи, что я в конторе, скажи, в конторе, шепотом приказывает барин, с приказчиком мол, заняты и сейчас придут. После ужина, за которым Егор Иванович покорно ест простоквашу, муж и жена идут спать, Дуня тоже уходит к себе, из ее комнатки дверь на маленький, увиды зеленью балкон. Эта дверь открыта, и в комнате свежо, и пахнет весной и сиренью. Дуня выходит на балкон, поет соловей, кричат лягушки. Небо темно, и все сплошь усеяно звездами. В саду на куртине белеют яблони, осыпанные цветом. Дуня стоит, смотрит, и ей кажется, что она рада, что ее жизнь прошла, что все прошло. О, Бог с ней, с этой жизнью, со всеми ее тревогами, желаниями, печалями, болезнями. Нагляделась она на ее достаточно, хотя сама прошла стороной. Когда-то и она мечтала, надеялась, горячо вымаливала себе счастье. Сколько унижения в этих женских мечтах и мольбах, когда нет удачи. Одно воспоминание о них так долго-долго причиняет стыд и боль. И было время, когда ее собственное существование казалось ей каким-то позорным бременем, когда она презирала себя. Теперь она спокойна, она нашла свое место в жизни, вне личного счастья. Она нашла применение своим силам, у нее есть своя цель. Без которой так унизительно Всякое существование И ничего больше не вернется Ни жалость к себе Ни сомнений Ни смутной тревоги Жизнь прошла все прошло Жизнь пропала Неожиданно мысленно восклицает она Ночь светла Деревья и кусты Стоят и не шелохнутся Небо темно А звезды яркие Дуня невольно поднимает руки и прижимает их к груди. Что могло быть и чего не было, то только казалось возможным. Мысленно убеждает она себя. «Ничего не пропало, я ни о чем не жалею, я спокойна, я спокойна», шепчет она, но мысль уже не подчиняется ей. «Нет у нее больше власти над собой». Пахнет сирень, поют соловьи, А Дуня плачет, ей не стыдно, кто ее видит? Дуня плачет, но ее слезы легкие и приятные, ей радостно даже то, что у нее нет власти над собой, никто не увидит и не узнает, а когда пройдет эта душистая весенняя ночь, она постарается забыть ее как забыла все свои прежние мечты и желания. Она опять будет только оправдывать свою жизнь».